Юкио Мисима. Пионы. Нежданный друг пришел ко мне с неожиданным приглашением. Он предлагает мне пойти полюбоваться пионами в пионовый сад. Мой друг Кусада живет неизвестно где и неизвестно чем занимается. По слухам, он связан с неким политическим движением, но это не наверняка. Маленький, с цепким взглядом, он переполнен шутками и знает все на свете. В два по мы выходим из дому, и после двух пересадок оказываемся среди других пассажиров в пригородной электричке, на которой я никогда раньше не ездил. Самое начало мая, выходной. На небе не облачко. «Возле полустанка нас ждет большой автобус. Он направляется отсюда в один из портовых городков префектуры Канагава. Автобус — суть навехонькой бетонной дороги, которая выглядит гораздо привлекательнее, чем городская асфальтовая. Это военная дорога. Ее совсем недавно построили!» По ходу дела объясняет мне мой друг Всезнайка. «В придорожном пруду...» Не обращая ровно никакого внимания на проезжающий рядом с ними автобус, ловят головастиков, выехавшие на пикник мальчишки. Стоят, наклонившись над водой, в закатанных до колен штанишках, только торчат редком их маленькие попки. В какой-то момент мы выходим из автобуса. И сразу же видим огромный указатель. В пионовый сад. Тропа петляет между огородов, но график есть график. То и дело приходится уступать с дорогу возвращающимся из сада людям Которые небольшими группками идут нам навстречу Баклажановый питомник Цветущий лук По другую сторону тропы Небольшое освещенное солнцем до самого дна болотца И нам отлично видно, как шныряют между водорослей юрки и головастики А прошлогодних лягушек не видно Но то тут, то там раздается их кваканье Часть болотца отгорожена. На отгороженной площадке крестьяне моют молодой дайкон. Мы наблюдаем, как двое мужчин, в доходящих почти до середины бедер в высоких резиновых сапогах, сосредоточенно трут продолговатые корнеплоды и, поочередно нагибаясь, кладут вымотую редьку на дощатые мостки. Удивительно, насколько эротична эта свежевымотая белизна. Говорю я. «Ага», – рассеянно отвечает мне на это сада и резко прибавляет ходу. Он так стремительно двигается, что, когда мы гуляем с ним вдвоем по городу, я нередко теряю его в толпе. Тропинка идет в гору и выводит нас к спрятанным среди деревьев воротам, на которых читаем надпись «Пионовый сад Кацура Ока». Заплатив за вход, мы проходим через ворота. И нам открывается вид на яркое цветочное поле, поле пионов, по которому по двое и по трое прогуливаются пришедшие полюбоваться на цветы посетители. Тропинки делятся сад на небольшие участки. По периметру этих участков посажены разные цветы – анимоны, азалии, ирисы. У каждого пиона стоит деревянная табличка с красивым названием «Римпо», «Кинкако», «Золотой павильон». Фусано Цукаса Государственный муж из земли Фусо, Ханадай Дзин, Министр цветов, Суиган, Касуми Гасеки, Туманная застава. Тераку, Вечная радость, Гендзюраку, Нисикино Кагаяки, Сиянье Парчи, Секай, Лунный мир. Аллый Римбо, похож на большой бархатный шар. Нежно-розовые по краям лепестки Тюраку Ближе к сердцевине набирают цвет Становясь ярко-пунцовыми И над всем этим Белая шапка Цуки Сакэй На которую направил свой объектив Опустившийся перед цветком на колени фотолюбитель Немного позади стоит художник И делает карандашный набросок Однако повсюду уже видны признаки увядания У отсветших пионов Скрученные лепестки полыхают кармином Желтые тычинки съежились Высохли листья Но даже высохнув Они сохранили резное изящество тонких прожилок У некоторых лепестки опали Но есть и другие пионы Вот невысокий куст Сочно-зеленые стебли которого Увенчаны гирляндой белоснежных соцветий А вот одинокий пион высотой в один сяку Привязан к подпорке «Я хочу сделать у себя что-то похожее». Недалеко от нас негромко переговаривались две женщины, на вид старые девы. «Но для этого нужно, как минимум, столько же места. Придется как следует прополоть участок». Требуя внимания, Кусада похлопал меня по плечу. Я отвлекся от цветов. Мимо нас медленно брел плохо одетый старик». Заплатанная полосатая рубашка заправлена в галифе. На голове — кирпичного цвета кепка. На ногах — таби. Невысокого роста, крепко сбитый. На щеках — седая щетина. Глубоко посаженные глаза поблескивают из-под бровей. Ему нет абсолютно никакого дела до посетителей сада. Он останавливается напротив каждого пиона и, наклонившись вперед, пристально смотрит на цветок. Старик как раз рассматривал пунцовый пион «Сенитидоне» — первое солнце. Цветок полностью распустился и теперь был на грани увядания. На его лепестках лежали многослойные тени, от каждого дуновения ветра начинавшие метаться из стороны в сторону, будто соревнуясь друг с другом. — В чем дело? — спросил я шепотом у кусады, наклоняясь к его уху. Уж слишком серьезный был у него вид, когда он смотрел вслед удаляющемуся старику. «Это хозяин пионового сада. Зовут его Кавамата. Он это место купил всего лишь два года назад!» С давленным шепотом ответил мой приятель, а потом, углядев палатку на вершине находящегося чуть на отшибе холма, вдруг радостно сказал «Смотри-ка, там можно купить пиво. Эти пионы мне уже поднадоели. Может, пойдем выпьем?» Его бесцеремонность рассердила меня. «Я еще и половины пионов не видел», — сказал ему я. «Если хочешь, иди выпей пиво. Я подойду потом». Когда мой неугомонный экскурсовод отправился пить пиво, я наконец-то смог спокойно полюбоваться окружавшими меня пионами. Сетсу Цегека — снежно-лунный цветок. Белый пион, золотистые тычинки которого — бережно окружены шелковыми лепестками. У каждого пиона свой стиль, свой характер. Оглянитесь, вам, конечно, помешают фигуры тут и там склонившихся над цветами посетителей, но тем не менее вы увидите, что в отличие от обычных цветов на клумбе, пионы, отбрасывающие на черную землю тяжелые тени, одиноко стоят каждый на своем участке. И это зрелище навевает на меня уныние. На невысоком кусте распустились прекрасные цветы, которых так много, что сам куст почти не виден из-под них. И от этого возникает неприятное ощущение, что у них нет стебля, что цветы эти растут прямо из влажной, смученной вчерашним дождем земли. Я свернул на другую тропинку. Тропинка огибала холм, на котором можно было купить пиво, и скрывалась из виду. Вдоль холма и дальше сколько хватало глаз, Тянулся цветочный ковер — поле пионов. Почувствовав жажду, я сдался и начал взбираться наверх по левому склону холма. Рядом с палаткой виднелись яркие пляжные зонтики. И под одним из таких зонтиков, поставив на стол купленное пиво в бутылках и пивные кружки, сидел Кусада и махал мне рукой. Уже в следующее мгновение мы открыли две бутылки. Кусада волосатой рукой вытер пивную пену с губ и произнес «Знаешь, сколько здесь пионов?» «Порядочно», — ответил я, окинув взглядом пионовый сад, над которым уже успело надругаться вечернее солнце. По дорожкам сада все еще ходили многочисленные посетители со своими домочадцами. Склонившееся к земле солнце, отразившись в линзе фотоаппарата, скакнуло зайчиком на грудь одного из них. 580 пионов! Все-то ты знаешь! Я давно знаком с кусадой, и поэтому даже не удивился его эрудированности, а только покачал головой. В этот момент мы увидели давишнего старика. Нетвердой походкой он шел через свой сад. Вот он останавливается напротив очередного пиона. И, сцепив руки за спиной, внимательно вглядывается в цветок. 580 пионов или, может быть, 580 людей? неожиданно сказал Кусада. Его слова меня поразили. Я удивленно взглянул на него, и тогда мой друг Всезнайка заговорил, выкладывая слово за словом. Этот старик Кавамата, бывший военный, известный полковник Кавамата. Ты, наверное, не раз слышал о нем. Его считали виновником резни в Нанкине. Но в конечном итоге ему удалось скрыться и избежать военного трибунала. А когда все успокоилось, он вдруг снова объявился и купил этот сад. На его совести несколько десятков тысяч убитых во время резни. Но тех, кого полковник со всей тщательностью убил, между прочим, получая от этого немалое удовольствие своими собственными руками, было всего лишь 580 человек. И знаешь, все они были женщинами. Похоже, ничто так не нравилось нашему полковнику, как убивать женщин. Став хозяином сада, Кавамата ревниво следит за тем, чтобы пионов было ровно 580. Пионовый сад, который ты видишь, результат только его труда. Он сам сажает цветы и сам ухаживает за ними. Но откуда у старика такое странное увлечение, спросишь ты? Я много думал об этом. И пришел к следующему. Наш полковник захотел украдкой увековечить совершенное им зло. И, может статься, ему удалось достичь того, что так необходимо человеку, совершившему злодеяние. Он сумел наградить себя за жестокие, но дорогие его сердцу поступки самым безопасным способом. Юкио Мисима. «Пионы». Рассказ читал Олег Булдаков.